Глава 16. Взяв сразу два кэба, загружаемся в них, отправляясь к дому, арендованному Кансом, и именно туда должна прибыть леди Лезла Танфой. Когда спрыгиваем на землю перед особняком, вижу, как морщится Танфой. Шагая к ступенькам крыльца, он озвучивает и причину своего раздражения. «Где мой кхархов камердинер? За что я ему плачу?» Арин отпускает шутку о том, что теперь сыну Хердиса придется снова открывать дверь самому, прямо как Хёница, а мы тем временем добираемся до входа в дом и спустя секунду оказываемся в гостиной. Как ни странно, здесь тоже никого нет. Хотя, судя по рассказам виконтессы, дом должен быть полон прислуги, а на шею Канца сейчас обязаны вешаться все три привезенные им любовницы. Танфой становится все мрачнее и быстро шагает к проему, ведущему в следующую комнату. Я тоже вырываюсь вперед, держась рядом с ним, а остальные слегка отстают, изучая гостиную. Оказавшись в комнате, сталкиваюсь глазами с Тилесом, денщиком Канца из императорского дворца, и на мгновение замираю в удивлении. Спустя доли секунды понимаю, что бывший гвардеец связан с и скляпом во рту, извивается в кресле, пытаясь освободиться от пут. Сюртук отсутствует, рубашка разрезана, а грудь покрыта символами, в которых угадываются ксоты вперемешку с вкраплениями рун. И он не одинок. В большом помещении еще с десяток полуобнаженных слуг обоих полов, на коже которых присутствуют схожие наборы символов. Дальше происходят сразу две вещи. Из соседней комнаты выскакивают три невысокие фигуры, молниеносно бросающиеся к связанным слугам, а за спиной раздается удивленное восклицание кого-то из девушек, сразу за которым слышится хриплый стон. Машинально формируя в воздухе ледяные сферы, нанося удар по одному из выскочивших карликов, одновременно с этим доставая из кобуры Эрстон, Акан спускает в дело воздушный вихрь, В итоге мы оба не полностью поражаем цели. Мои куски льда улетают в стене, разнося стекло двух шкафов, а рукотворный смерч Танфоя только цепляет одного из нападавших, заставив того закрутиться и рухнуть на пол. За спиной слышится чавкающий звук стали, входящий плоть, и я непроизвольно оглядываюсь, фиксируя взглядом весьма странную картину. Джоэл обрушивает добряка на корпус... Денщика, обеими руками держащегося за рукоять ножа, который торчит из его живота. Причина поведения здоровяка вполне очевидна. Сквозь одежду двойника бывшего гвардейца проступают горящие знаки, прожигающие несколько слоев ткани. А сам он, несмотря на своего рода сыпуку, по-прежнему стоит на двух ногах. Поворачиваю голову назад одновременно с тем, как Танфой выпускает поток пламени, обрушивая его на одну из карликовых фигур. Троица уродцев с расплывающимися лицами уже успела прикончить нескольких слуг, на теле которых тоже загорается часть вырезанных сотов. Пока один из карликов верещавшим живым факелом носится по комнате, второй оказывается рядом с креслом, в котором распластался Тиллес, и я, пускаю в ход нотную связку, формирующую облако ледяной пыли. На этот раз попадаю в цель. Мелкая крошево сдирает плоть с тела существа, лишая его глаз и кожи на лице. Рядом грохает револьвер Канца, добивающего подпаленную цель. Пытаюсь достать третьего противника ледяными стрелами, но верткий ублюдок ускользает из-под удара, и они пробивают диван. Тот, на которого обрушилось облако ледяной пыли, катается по полу, заливая все вокруг кровью и издавая повизгивающие звуки, скинув эрстон, всаживая ему в корпус разрывную пулю. Третий успевает перерезать глотку еще одной из служанок, прежде чем мои ледяные сферы, наконец, достигают цели, отбрасывая того к стене. Глядя, как тушка с размажженным черепом и пробитой грудной клеткой сползает на пол, слышу сзади голос Эйкора: «Выходу! Скорее! Сейчас нас...» Обернувшись, вижу, что старый Мак остановился в нескольких шагах от выхода из особняка, вглядываясь в огненные полосы, появляющиеся на стенах и пересекающие дверь. За его спиной видно тело псевдододенщика Танфоя, так и оставшегося стоять на ногах, несмотря на несколько ран от топора и обугленную кожу. «Что это такое?» Арин, задавшая вопрос, напряженно оглядывается по сторонам, сжимая в обеих руках револьверы. И почему-то смотрит на Канца, недоуменно разглядывающего покрытые огненными росчерками стены. Крутнувшийся вокруг своей оси Икар скользит взглядом по подпаленной фигуре, застывшей в центре гостиной, и переводит его на девушку. «Нам нужно убраться подальше от них и занять оборону! Канц, веди на второй этаж!» Через мгновение мы уже проносимся через зал, направляясь за танфоем. Тот пытается задержаться, чтобы освободить Тилиса, но Эйкер снова рявкает, и сын Хердиса бежит дальше. По дороге вижу, как начинают изменяться тела убитых слуг. Горящие знаки ксотов утопают в телах, постепенно пропадая из виду, а кожа начинает менять свой цвет. Взбежав наверх, едва не врезаясь в восстановившегося парня, застывшего на месте, рассматривая исполосованные тела двоих девушек, которых явно задействовали в качестве жертв. Рядом притормаживает старый маг, весьма бесцеремонно пихнувший канца в плечо. «Чего встал, как кисейная барышня? Нам нужно максимально защищенное место в доме!» Сын Хёрдиса яростно косится в его сторону, но продолжает движение, и спустя несколько секунд мы оказываемся в библиотеке, стены которой полностью закрыты книжными полками, поднимающимися до самого потолка. Отсюда ведут только два выхода, которые мы берем под контроль. Я с Айрин и Джоэлом первый, а Кан с Санейрой и Эйкром второй. Правда, возможности старого мага крайне ограничены, Единственное доступное ему оружие — это револьвер, который он с выражением легкого отвращения сжимает в руке. Не отрывая взгляда от двери, через которую мы сюда попали, озвучиваю вопрос. «Что это было?» Тот чуть поворачивает голову в мою сторону. «Могу ошибаться, но думаю, сейчас убитые слоги поднимутся в качестве герцардов, боевых химер, пропитанных силой». Танфой со слегка потрясенным видом, наблюдающий за дверью, тоже задает вопрос. «Но мой денчик тот, что встретил нас, получается, был неконом?» Ответить старый маг не успевает. Пол в центре библиотеки разлетается кусками, и оттуда появляется фигура, ранее, видимо, бывшая служанкой. Сейчас вокруг тела девушки мелькают сполыхи пламени, а сама она похожа на какое-то инфернальное существо. Жму на спусковой крючок Эрстона, одновременно отправляя в цель ледяные сферы, а со стороны Канца несется воздушный вихрь, куда сын Хердиса успел вплести лезвие льда. Полыхающее создание крутится вокруг своей оси, разбрасывая в разные стороны куски льда и полностью игнорируя прямое попадание в корпус. Вихрь же только отволакивает ее назад. «Джоэл и Арин тоже бьют нотными комбинациями, засыпая химеру ледяными снарядами, а я выпускаю еще одну пулю». Спустя мгновение на куске разлетается и дверь, через которую мы сюда попали. Еще две химеры врываются внутрь. Встречаем их свинцом и заклинаниями, но, похоже, этих тварей сложно чем-то пронять. Одна весьма бодро поднимается с пола, на который ее отправила большая глыба льда, а вторая, отброшенная вихрями на книжные полки, с ревом бросается на нас, оставив за спиной занявшиеся огнем шкафы. Не нахожу ничего лучше, чем воспроизвести связку с муравьями, создавая насекомых под кожей химеры. Айрин выставляет ледяной щит, заставив орущее существо немного замедлить скорость движения. Правда, спустя несколько секунд до нас добирается ее товарка, промчавшаяся по потолку. Канс пробует остановить ее ударом воздушного потока, но в итоге она просто падает вниз, оказавшись на расстоянии пары метров от нас. И сама наносит ответный удар, для которого, как быстро выясняется, ей вовсе не требуется физический контакт. Протянувшаяся плеть из гудящего огня бьет по мне и виконтессе, отшвыривая к стене. Зацепив небольшой столик, завалившийся на паркет, врезаюсь в пол и прокатываясь по нему, чувствуя дикую боль от обожженной плоти. Судя по тому, как нас швырнуло в сторону, плеть химеры помимо стихии огня использует и воздух. Пускаю в ход связку, формирующую воду, заливая свою собственную одежду и повторяю тот же прием Сайрин, упавший на пол в нескольких метрах от меня. Судя по тому, что девушка шевелится, виконтесса еще жива. Оборачиваюсь на разъяренный рев Джоэла и вижу, как парень и его топор летят в разные стороны. Эйкор тоже сбит с ног и пытается потушить на себе пламя, а две химеры наступают на Кансы и Санеру, пытающихся прикрыться щитами. Чем противостоять этим тварям? Заклинания не наносят им серьезного ущерба, а пули они его вовсе полностью игнорируют, даже рунические, которыми снаряжен Эрстон. Единственное, что интуитивно понятно — Если отталкиваться от взаимодействия стихий, то лед, скорее всего, должен их ослабить. Жаль, мы не успели добраться до действительно мощных стихийных комбинаций со снежными нотами. Они бы сейчас пригодились. Хотя не факт, что мы смогли бы их использовать. Задействуя недавно изученную нотную связку, формируя в воздухе большую заостренную глыбу льда и вгоняя ее в спину одной из химер, которая как раз обрушивает плеть на очередной щит Санеры, разбивая его на части. Громадное ледяное копье вонзается в спину существа, прокидывая его на пол. Правда, вторая химера все-таки достает своим ударом баронессу, и так крича падает на пол, пытаясь сбить пламя с одежды. Со стороны стены слышится рык Джоэла, следом за которым грохочет его стини. Здоровяк выпускает пулю за пулей, укладывая их точно в голову существа, атаковавшего предмет его воздыханий. А от противоположной стены библиотеки слышится крик Эйкора, наконец решившего проблему с горящей одеждой. «Канс, используй призыв! Вгони в огненную сукух Хьярк и пускай связку!» Начав подниматься на ноги, вижу, как Танфой хватается за жертвенный нож у себя на поясе но рассмотреть его дальнейшие действия не могу. Рядом появляется третья химера, та самая, на которой я задействовал связку с муравьями. Против ожидания комбинация, видимо, отчасти сработала. Существо корчится от боли и промахивается с ударом плети, разнося в щепки паркет. В упор бью связкой с ледяными сферами, следом повторно задействовав комбинацию с насекомыми. Работает она не так эффективно, Либо эти твари регенерируют быстрее рипсов, либо огонь просто убивает насекомых, не давая им размножиться в достаточном количестве. Но в любом случае это хотя бы тормозит противников. Закончив, поворачиваясь к остальным и вижу, что Танфой чуть ли не прижался к существу, которое я пробил ударом льда, всадив в нее тело Хьярк. Одежда парня уже занимается огнем, но он продолжает использовать связку. В воздухе так и мелькают нотные символы. В нашем распоряжении есть только один вариант подобного экстренного призыва без предварительной подготовки. Требуется лишь достаточно здоровая и сильная жертва и комбинация, пробивающая стену между мирами. Правда, у него есть сразу несколько серьезных недостатков. Окно между реальностями может оказаться недостаточно большим, чтобы пропустить внутрь мощную сущность, Тут все зависит от того, насколько сильным будет выплеск силы из жертвы. Помимо этого, у мага нет времени, чтобы объяснить происходящее призываемому. Тот просто сваливается в наш мир без всяких инструкций и предварительной беседы. По этой же причине нельзя говорить условия контракта. Единственное, что гарантировано, привязанность к хозяину и нежелание его убивать. Даже точность выполнения приказов остается под большим вопросом. И относил такие варианты к полевому призыву, который используется в крайних случаях. Видимо, с его точки зрения у нас как раз наступил такой момент. Химера, сбившая с ног Санеру, пускает в ход плеть, отправляя на пол свою товарку, сцепленную с канцем, и я не нахожу ничего лучше, как использовать на ней связку с муравьями. Та на секунду останавливается, перекосив антрацитовое лицо, и я использую момент, чтобы снова ударить льдом. Ко мне присоединяется Джоэл, и мощь удара сразу двух стихийных комбинаций относит создание в угол библиотеки. Краем глаза вижу, как приближается третье существо, пытающееся достать до Айрин и, выставляя ледяной щит, прикрывая девушку. Перстень на пальце уже начал нагреваться от интенсивного использования магии, но пока все в пределах нормы. Думаю, я могу рассчитывать как минимум на 30-40 магических ударов. Проблема только в том, что это вряд ли поможет. Химеры слишком живучи. Слышу искаженной болью вопль Канса, который сейчас отшвыривает в сторону существо, что он пытался использовать как жертву. Но, похоже, Танфой успел завершить начатое. В нескольких метрах от него появляется серое, искрящееся облако, выше человеческого роста. В голову приходит еще одна мысль, и, формируя в воздухе ледяные сферы, которые летят в бывшую жертву, открывая рот в крике. «Джоэл! Маскирующий состав! Быстрее!» Если применение магии призыва окажется зафиксировано, то от нашего выживания будет мало толку. Потом придется столкнуться со следователями канцелярии, да и руководство университета за такое по голове точно не погладит. «Здоровяк» переводит на меня непонимающий бешеный взгляд – Но спустя мгновение до него доходит, и на пол летит с алхимией, которая должна скрыть применение магии призыва в радиусе 30 ярдов. Длительность действия около 15 минут. Это все, чего получилось добиться при помощи доступных в лаборатории реактивов. Если к тому времени грань между мирами все еще останется пробитой, придется задействовать вторую порцию состава. Ставлю еще один щит — и сразу бью ледяными сферами, заставляя химеру отпрянуть в сторону. Помещение затягивается легкой фиолетовой дымкой. Последствия применения алхимического состава, а со стороны облака слышится женский голос. «Не смей трогать моего господина! Вихревы вывертыши!» Машинально повернув голову, обнаруживаю девушку в полном неглиже, которая сошлась с одной из химер в рукопашной схватке. С удивлением наблюдаю, как та отрывает ей руку, а следом и голову, что заставляет пламя вокруг существа погаснуть. Как я понимаю, один из противников мертв. Две оставшихся обрушиваются на новую цель, но призванная оказывается им явно не по зубам. Одну с силой отшвыривает в сторону, и та проламывает стену, оказавшись в соседней комнате, а вторую, поморщившись от удара огненной плетью, берет в захват и через секунду скручивает ей шею. Единственная уцелевшая химера, видимо, осознает каким-то образом опасность ситуации и старается действовать на расстоянии, нанося удар за ударом плетьми. Впрочем, ее это не спасает. Призванная Танфоем красноволосая девушка бросается на существо и вместе с ней улетает в дыру, ведущую на первый этаж, откуда слышится грохот ломаемой мебели проводив взглядом рухнувшие в проем пола тела, перемещаюсь Карин. Виконтесса в очередной раз пытается подняться, держась одной рукой за свой лоб. Смотря на меня, слабым голосом произносят, «Голова раскалывается, перед глазами все плывет, сильно приложилось». У меня самого путаются мысли, так что лихорадочно вспоминаю, что стоит делать при сотрясении головного мозга. Если я верно помню, то транспортировать человека нежелательно, так что оставляю Арен лежать на полу, подложив под голову небольшую диванную подушку. Заметив какое-то движение в дверях, поднимаю взгляд и вижу призванную, которая несется к Танфою, что со стоном поднимается с пола. «С вами все в порядке, господин? Эти порождения хаотичной бездны вас ранили? Где нужно залечить?» Джоэл, склонившийся национерой, смущенно косится в сторону полностью обнаженной девушки, а привалившаяся спиной к нижним полкам Эйкер в голос смеется, глядя на обескураженное лицо Канца. Красноволосая, уже успевшая приобнять парня одной рукой, помогая ему удержаться на ногах, поворачивается к старому магу. «Он насмехается над вами, господин. Прикажете убить его?» Спустя секунду, хищно прищурившись, добавляет. «Или развоплотить эту старую сущность в юном теле?» Эйкор явно напрягается и начинает подниматься, держась рукой за стену. А сам Канс, отойдя от первого шока, машет головой. «Нет, это друг. Всех, кого было нужно, ты уже прикончила. На первом этаже ведь больше не было химер». Девушка поворачивает к нему лицо, задумчиво нахмурившись. «Если вы говорите про этих пылающих тварей, то таких больше не было». «Только несколько связанных человек. Если надо, я могу их...» Она уже начинает поворачиваться в сторону пробоины в полу, так что сын Хёрдиса реагирует сразу же. «Это слуги! Их тоже не надо трогать! Если ты можешь лечить, помоги всем, кто ранен! Это сейчас пригодится!» Призванная, поджав губы, кивает и принимается снимать с него отчасти сгоревшую одежду, вызвав у Танфоя легкий приступ паники. «Что же ты делаешь? Я же просил вылечить всех, а не устраивать здесь оргию!» «Но я могу только так, господин! Совсем немного времени, и ваши раны заживут!» Тот досадливо морщится и, выпутавшись из объятий призванный, делает шаг назад. «Тогда с лечением пока повременим!» Спавшая нас девушка с явным удивлением смотрит на парня, а я отмечаю тот факт, что огненные полосы со стен полностью пропали. Переведя взгляд на Айрин, озвучиваю крутящуюся в голове мысль. «Если это все, то нам нужно послать за помощью. Целитель бы сейчас не помешал. Только надо придумать, что делать с призванной. Эйкар, ее могут почувствовать другие маги?» Уже стоящий на ногах бывший призрак открывает рот для ответа, но на первом этаже раздается звучание дверного колокольчика. Кто-то только что дернул за веревку местного звонка, висящую снаружи. Переглядываюсь с остальными, думая, как лучше поступить. Мы в разгромленном особняке, с грудой трупов, часть из которых принесена в жертву, тремя мертвыми химерами и... призванный. Сейчас с подозрением смотрящей в сторону дыры в полу. В случае, если за дверью полиция, офицеры канцелярии или кто-то из магов Хёница, расклад так себе... Особенно в случае с призванной сущностью. Остальное мы еще как-то сможем объяснить, изложив историю нападения. Ловлю на себе вопросительный взгляд Танфоя и определяюсь. Мы с Джоэлом откроем двери, выясним, кто там. Эйка останется здесь, чтобы присмотреть за девушками, а ты с красноволоской подождешь в соседней с гостиной комнате на случай, если нам понадобится помощь. Что-то сделать с призванной мы сейчас все равно не сможем, поэтому остается рискнуть в надежде на то, что это соседи, либо кто-то, не связанный с местными правоохранительными структурами. Спустя несколько мгновений уже спускаемся вниз, где второй раз звенит дверной колокольчик, на этот раз куда длиннее и настойчивее. Канц и его спутница, бросающие в мою сторону недобрые взгляды, укрываются в гардеробной, по соседству в гостиной а прихрамывающий Джоэл останавливается рядом со мной, сжимая в руках топор, который он по-прежнему предпочитает револьверу. Я же меняю Эрстон на Венингтон и, держа на готове связку Эйкера с муравьями, открываю дверь. На секунду впадаю в легкий ступор. На крыльце обнаруживается седая женщина в шляпке и пальто, под которым виднеется платье, расшитое драгоценными камнями с интересом рассматривает нас с Джойлом, а потом бросает взгляд на небольшую горку праха, в которую обратился псевдододенщик Канца. «Юноши, могу я поинтересоваться, где мой внук Канстанфой, и почему вы учинили такой разгром в его доме?»